На противоположной стороне улицы расположилась небольшая компания молодых парней и девушек. Там играла музыка, поднимался дымок от сигарет. Молодые люди кричали что-то друг другу и непрерывно смеялись. На мальчиков никто не обращал внимания. И они были только рады этому. Они понимали, что окончательно заблудились, но не решались подойти к кому-нибудь и попросить о помощи. Руксу было совсем плохо. В отличие от Ваана, он вышел из дома босиком. Пока они шли по мягким влажным тропинкам нового города, все было в порядке, но попав на жесткий горячий асфальт, Рук сразу обжег чувствительные ступни. Ван взял его под руку, и, так обнявшись, они брели вдвоем по темным незнакомым переулкам, пока не уперлись в тупик, заставленный мусорными баками. Позади раздался высокий человеческий голос. «Пацаны, я их нашел!» Мальчики обернулись и увидели, что на входе в тупик стоит парень, вероятно, с той самой компании, что они видели на улице. Тот в возбуждении размахивал руками и громко звал остальных. Вскоре к нему присоединилась вся компания. Они удивленно разглядывали маленьких ящеров. Смех быстро утих и сменился громкой руганью. Кто-то закричал «Смерть гребешкам!». Откуда-то в руках у парней появились бейсбольные битые куски железной арматуры. Маленькие ящеры отступили и прижались к стене. Рукс крепко стиснул лапку Ваана. Какая-то девица отчаянно завизжала. На верхнем этаже дома распахнулось окно. Из него выглянула чья-то голова, поглядела вниз и тут же снова исчезла. Окно захлопнулось, свет в окне погас. По другую сторону шоссе, у входа на мост, со стороны нового города, собрался небольшой отряд вооруженных бластерами ящеров. С точки зрения землян, ящеры выглядели как крикатура на человека. Невысокие, не выше одного метра ящеры передвигались вертикально, часто опираясь на хвост. Небольшие передние лапы, тремя пальцами были прекрасно приспособлены для тонкой работы. По всей спине вдоль позвоночника у ящеров имелся костяной нарост — гребень. Он и дал повод тому, что земляне прозвали ящеров гребешками. Одежда ящеров только усиливала их пародийное сходство с человеком. Они одевались большей частью в накидки с капюшонами. Учитывая их манеру ходить, покачиваясь, накидки делали ящеров похожими на пьяных монахов. Однако эта группа смешной не выглядела. Тревога, охватившая их, накалила воздух вокруг так, что, казалось, он вот-вот начнет потрескивать от напряжения. Старший патруля вопросительно смотрел на двух ящеров, которые вернулись из города без мальчишек. «Ума не приложу, куда они могли подеваться!» «Там сейчас такая темень, и еще мы все ноги об асфальт сбили», — сказал первый. «Кстати, я запомнил, что один из мальчиков тоже был босиком», — добавил второй. «Тогда дела совсем дрянь. Значит, они уже не могут никуда уйти и, скорее всего, забрались в какую-нибудь норку. Только бы им хватило ума не высовываться до утра». «До утра ждать нельзя», — подытожил старший патруля. «Пока вас не было, я попытался связаться с полицией старого города. Там никто не отвечает, только автоответчик бубнит». «Я знаю, в чем дело», — вмешался один из ящеров. «В городе уже все закрыто, надо звонить в факторию».